Всякий, кто живет каким-нибудь доходом, лично ему принадлежащим, получает его или со своего непосредственного труда, или с собственного капитала, или с земли, которой он владеет. Доход, получаемый с труда, называется заработной платой. Доход, получаемый кем-нибудь с капитала, которым владелец распоряжается сам, или который он употребляет в какое-нибудь дело, Называется прибылью. Если же доход получается владельцем, который сам не пользуется своим капиталом, а им кого-нибудь другого, то называется процентом. Это вознаграждение, платимое заемщиком владельцу капитала за ту прибыль, которую он, заемщик, может получить благодаря употреблению чужих денег. Понятно, что одна часть этой прибыли принадлежит заемщику, который несет риск и труды по ведению дела. Другая же часть остается в пользу владельца, который дал первому возможность получить эту прибыль. Процент заемных денег составляет всегда производный доход, который, если не выплачивается из прибыли, доставляемой употреблением денег, должен быть оплачен из какого-нибудь другого источника дохода, если только заемщик не расточитель и не заключает второго займа для уплаты процентов по первому. Доход, получаемый только от земли, называется рентой и принадлежит землевладельцу. Доход же фермера получается частью как вознаграждение за труд, частью как прибыль с капиталом. Земля для него не более как орудие, при помощи которого он получает заработную плату за труд и извлекает прибыль со своего капитала. Все налоги и весь основанный на них доход, оклады, жалования, пенсии и ренты всякого рода, в конце концов вытекают из того или другого из этих трех первоначальных источников дохода и оплачиваются прямо или косвенно или заработной платой, или прибылью с капиталом, или земельной рентой. Эти три различные дохода легко различать, если они получаются различными лицами. Но если они получаются одним лицом, то иногда смешивается один с другим, по крайней мере, в обычном разговоре. Землевладелец, ведущий хозяйство на части своего поместья, должен получить по покрытии расходов как ренту, причитающуюся собственнику, так и прибыль фермера. А между тем, все, что он получает этим путем, называется обыкновенно доходом, прибылью. И таким образом рента смешивается здесь с прибылью, по крайней мере, на разговорном языке. То же самое и у большей части английских плантаторов в Северной Америке и Вест-Индии. Они в большинстве сами обрабатывают свои земли и потому часто говорят о прибыли с плантаций, но редко о ренте, которую они приносят.